Глава 57. Толпа обречённых дожидалась своей участи. Студенты помалкивали. Тишина стояла трудная. Говорить не о чем, и надежды не было. Дракон не знает жалости. Кто-то прочёл одну пьесу, кто-то две. Дни пролетели слишком быстро, чтобы подготовиться. Тут ещё вчерашние поминки, не до учебников было. Даже самые бойкие из курса помалкивали. Никто не острил. Шутки кончились. Студентки не стали краситься. Зачем переводить тушь, если все равно плакать? Настроение окончательно убил Масарский. Пришел с вещами проститься перед отъездом. Через два часа поезд с московского вокзала. Он жал руки мальчикам, обнимал девочек, которые пустили первые слезы от жалости к нему и к себе. Масарский пытался ободрить, шутил, говорил, что, может, еще образуется. Каждый понимал, Макс старается, хотя ему тошно. Бросить учебу и уйти из института — тяжелое испытание. Театр для него закрыт навсегда. Остается в сериалах сниматься. Ровно в полдень в коридоре появился дракон. Аспирант Ванзарова была строга, как меч. Бросив взгляд на курс молчащих ягнят, открыла замок — и распахнула дверь аудитории. «Массарский, вы первым!» сказала Анатоном, от которого похолодели сердца студентов. «С вами быстро закончим. Остальных прошу подождать, я вызову». Общая мысль посетила головы курса. Какая жестокость! Мало того, что по ее вине Макс забрал документы, так напоследок не может оставить его в покое. Что за чудовище! Ему шепотом стали советовать не ходить или послать ее подальше. Масарский пожал плечами, помахал на прощанье и поплёлся в аудиторию, волоча за собой чемодан. Вошел и закрыл старинную белую дверь. Как провалился в бездну. Кто-то из девушек тихонько вскрикнул. "Актеры такие впечатлительные, воображают не весть что!» Варвара сидела за преподавательским столом, и записывала в ведомости пересдачи дату и свою фамилию. «Чемодан на рюкзак оставьте где хотите». Масарский послушно сложил все у двери. Он был сдержан, будто не верил, что его желание может исполниться. «Садитесь». Варвара указала на раскаленную сковородку. То есть на обычный стул, на котором студенты будут вертеться, пытаясь ответить хоть что-нибудь. Он послушно сел, Сложил руки на коленях. «Зачётка при вас?» «Конечно». Варвара протянула руку. «Давайте». Масарский вынул из кармана куртки синюю книжицу и вложил ее в протянутую руку дракона. Варвара пролистала страницы, нашла последнюю, вписала зачет, После чего поставила волшебное слово в ведомость и вернула зачетку. «Я сдержала слово. Грязная сделка закрыта». сказала она, сложив на столе руки, как ученица. Спрятав зачетку, Масарский, кажется, не понимал, что дальше. «Чем так удивлены?» — спросила Варвара. Он застенчиво улыбнулся. «Не знаю, что и сказать. Вы чего-то ждете от меня? А вы хотите сказать мне что-то важное?» Варвара подумала, что Марте пришлось нелегко. Держалась изо всех сил. чтобы не пригласить такого красавчика к себе в первую же встречу. «Если вас интересуют новости, то найден убийца Торчик», сказала она, все же не удержавшись и поправив волосы. «Неужели?» — спросил Масарский с искренним удивлением. «И кто же это?» «Помощница гадалки Эстель. У нее нет имени, просто помощница. Носит платье старинного покроя с капюшоном». Черную маску, перчатки и очки. Наряд для неё гадалка Эстель взяла в костюмерной знаменитой тёти Нюси. «Платье одно из ведьм Макбета». «Как поняли, что она убийца?» «Торчик знала, кто она на самом деле», — ответила Варвара. «Кто одет в платье с высоким воротником, который скрывает адамово яблоко мужчины?» Она знала, кто он, потому что сама попросила его помочь. Отомстить трем мужчинам, которых Карина ненавидела: своего режиссера, своего мужа и своего партнера по сцене, предложила и пообещала не выгонять этого человека со своего курса. Тогда и появилась гадалка Эстель: Неужели Карина не знала, что выбор оказался смертельно опасным. Этот умный студент уже промышлял ловким и наглым обманом. Например, под видом благообразной дамы, Он получал в банке кредит и исчезал. Или продавал чужой загородный дом, получал деньги и тоже исчезал. Какой ловкач. Но когда Торчик рассказала про амулет желаний, про который где-то вычитала, он понял, что ему выпал отличный шанс сорвать куш. Облапошить театральных деятелей не составит труда. Они наивны, как дети. Они сами себя обманут. Их желания примитивны. И он сразу наметил добычу пожирнее дочь богатых родителей. Ее можно втянуть в историю, заснять, как она мучает шокером знаменитую актрису, бьет свою сокурсницу и травит своего преподавателя. Об этих планах ничего не знала торчик, Потому что должна была умереть, как только отдаст свои слезы и будут засняты ее мучения якобы от руки Трофимовой. Чтобы все получилось, нужна приманка. Кто? «Страшный враг театра, некая Ванзарова». «Невероятная история, Варвары Георгиевны, сказал Масарский, закинув ногу на ногу. «Но вы же сказали, что Торчик убила помощница этой гадалки». Блестящая идея заключалась в том, что и помощницу, и гадалку играл один человек. Кто может заподозрить самого слабого студента актерского курса? Это невозможно». Настоящие таланты перевоплощения и изменения голоса этот человек таил в институте и раскрывал в ролях дамы в банке, хозяйки, продающей коттедж, гадалки Эстель и ее помощницы. Как же он справился с ролью гадалки? Нетрудно быть всевидящей гадалкой, когда знаешь подноготную человека от его друзей и знакомых. Торчик представил гадалку Мукомолову. У того не было 60 миллионов за амулет. Он взял в долю Казицкого и Гурымова, как и рассчитывала Торчик. Разве? Конечно. Эти деньги должны были стать ее добычей. И сладкой местью. Ненавистный режиссер, который испортил ее карьеру и обманул, заведя молодую любовницу, разоряется. Муж продает квартиру, Казицкий влезает в долги. Гадалка и помощница растворяются, как призраки, Тот, кто играл их, остается на курсе и получает свой процент. Львиная доля от 60 миллионов остается у Карины. Так думала Торчик. Она знала мечты Мукомолова, Казицкого и Гурымова. Заработать большие деньги и отомстить за все обиды актрисы должен был амулет желаний. Гадалке Эстель легко было стать ясновидящей. Торчик настолько доверилась этому человеку, что рассказала про свой кардиостимулятор. «Сама». «Зачем?» Масарский пожал плечами. «Самая простая причина всегда верная. Чтобы он проверил отсутствие батареек. Она не знала, что этим подписала себе смертный приговор. Умный юноша тщательно проверил шокер, который отдал Трофимовой. Но у него был другой, полностью заряженный. Как только Трофимова сыграла роль для ролика в ТикТоке и ушла, этот человек ударил торча шокером. Несколько разрядов, чтобы убить наверняка. Прямо в сердце, а не туда, куда тыкала безопасным шокером Трофимова. Торчик придумала амулет желаний и должна была умереть. Теперь умный юноша стал хозяином ситуации. Дальше управлял всем сам. Дал Мукомолову, Казицкому и Гурымову браслеты, то есть обручи одного желания, чтобы исполнилось их первое желание. Оно и исполнилось легко. Торчик исчезла из их жизни. Вот почему у нее на руке не было красной стяжки. Она не знала, что гадалка Эстель предложила Мукомолову бонус к амулету желаний. И Гурымову, и Козицкому. Бонус — ее смерть. Поэтому они и надели пластиковые браслеты желаний. И никто из них не задумался, как же так, Торчик умерла? Они слишком ждали и радовались ее смерти. Желания исполнились. Даже не представляю, как такое возможно. Масарский потянулся и расправил спину. «Но при чем тут вы? Я была нужна для главного — сорвать большой куш. Для театральных деятелей. Фальшивый спиритический сеанс с колонкой под столом, чтобы Мукомолов поверил, что я медиум, и моё последнее дыхание на черную свечу создаст ему лет желаний». «Ванзарова должна была не просто умереть. Она должна была умереть не только добровольно, но с пользой. Если родители Трофимовой заплатят 10 миллионов евро, тело Ванзаровой найдут в номере отеля. Рядом стакан с отпечатками ее пальцев и пустые упаковки таблеток. Предсмертная записка, в которой она просит никого не винить, написана ее рукой. Причина самоубийства? Не знаю, вам виднее». Их сколько угодно. Ванзарову опозорили на гражданской панихиде, ее подозревают в убийстве Торчик. Следователь Половец видел на премьере театра «Червонный валет», компрометирующие видеозаписи. Ванзарова писала Торчик угрозы с почтового ящика и не получила денег. Да и вообще вокруг нее сгущались тучи. То Рок над Митей, то лучшая подруга Марта предупреждает об угрозе. Загнали Ванзарову в угол, деваться некуда. Не выдержали у нее нервы. Сняла номер «Люкс» и покончила с собой. Даже чек от таблеток в сумочке имеется. Признаки отравления явные. Просто и точно продумано. Гадалка Эстель хорошо потрудилась. А если родители богатой студентки решат сэкономить, что ж, остаются 60 миллионов рублей. А Трофимовой ломают жизнь кадры, как она убивает торчик, мучает Зайкову, и готовит яд для своего преподавателя, не поставившего ей зачет. Жуткая история. Массарский размял пальцы. Только для чего вы мне ее рассказали? Варвара оценила. Выдержка изумительная. Жить двойной жизнью, изображать плохого студента. Какой настоящий талант будет скрыт от сцены? Лет на 10 или 15 строгого режима. «Такая отговорка вас недостойна, Максим», — сказала она. «Вы, бесподобно, сыграли не только даму в банке и владелицу коттеджа». Главная роль — гадалка Эстель и ее помощница. Облапошили двух актеров и режиссера, обманули Марту и Митю, идеально убили актрису Торчик, выбрали меня в качестве жертвы, изучив мою статью про театр русского спиритизма. Все было сделано безукоризненно — Только не знали сущую мелочь. Я защитила диплом по червонным балетам как особому виду театра жуликов 19 века. А вы их копировали. Ах, вот в чем дело. Вы показали мне смартфон, на котором фото вашего предка, главаря червонных валетов Ивана Давыдовского. Его называли Новый Ракомболь. Кстати, он в самом деле ваш предок. Масарский уверенно кивнул. «Какая ирония! Потомок знаменитого преступника попал на проправночку великого сыщика. Жаль, что я вспомнила про фотографию Давыдовского в своем дипломе слишком поздно. Вы серьезно желаете стать новейшим аркамболем, как называли вашего предка?» «Желание пустяки. Судьба вертит нами, как баранкой на пальчике», — улыбнулся он. «Значит, не надо было показывать вам смартфон в поисках родственной души?» «Фотография мелочь», — сказала Варвара, следя за тем, как Массарский незаметно разминает мышцы. «Тогда где я ошибся?» «По голосу узнать не могли». «Вот это!» Варвара как фокусник вытащила из пустой ладони карту валета червей. «Только вы могли сунуть мне в сумочку валета на Невском». А моё спасение там было фальшивым. Почему? Когда вы держали меня и взволнованно говорили, вы чуть под машину не попали, горел красный сигнал светофора. Машины только двинулись. Значит, я шла на зеленый. мне ничто не угрожало. Это было третье спасение. Второе, когда я падала с мраморной лестницы. Не хочу знать, кто меня толкнул. Как и то, что случилось со студентом Думайкуловым. «Правильно, все равно не скажу», — согласился Масарский. «Вы и так угадали со светофорами». Голова моя не слишком хорошо соображала после бокала театрального вина. Перед собой увидела женщину в дредах. Ну, конечно, это Эстель, которая в этот момент позвонила мне. Тогда ваша логика разрушена. Не мог же я переодеться на улице и спасти вас? Выходит, я не виновен? «Переодеться не могли», — согласилась Варвара. «Это было не нужно». «Я никогда не видела Эстель, тем более со спины. Достаточно заплатить любой женщине в дредах, чтобы она шла в толпе и держала около уха смартфон. Разве не так?» Макс ухмыльнулся. все то вы знаете, Варвара Георгиевна». Вернемся к спасениям», — сказала она, не чувствуя радости от комплимента. «Два фальшивых спасения ведут к первому, тоже фальшивому». той табличке, которую купили в магазине компьютерных деталей вместе с фломастером и красными стяжками. После спиритического сеанса я должна была остаться жива, чтобы умереть тогда, когда будет нужно вам. Заодно проверили на мне дозу старинного яда. Мне ничто не угрожало в номере отеля. Но том Шекспира был настоящий, подарок от сердца. «Жалко книгу», — сказала Варвара, немного отодвигаясь. чтобы ее труднее было достать. Даже это было лишь одной из сцен театра «Разума». Массарский насторожился. «Что такое театр «Разума»?» «Вас не касается. Семейная игра». Главная логика. А она спрашивала, кто человек, играющий гадалку Эстель. Тот, кто про всех знает и при этом оказывается невидимым, когда снимает дреды. Кто мог использовать студенток Трофимову и Зайкову для разных целей? Кто знал, что Зайкова — последняя девственница на курсе? Только тот, кто рядом. Быть может, Козицкий, как мастер курса? Нет, у него был браслет, он праздновал смерть Торчик. Тогда Гурымов? Нет, он слишком занят в сериале. Тогда кто? Да, кто он? Спросил Масарский с улыбкой. Я подозревала, но сомневалась. Насторожил ваш внезапный интерес ко мне. «Это не интерес, а любовь на всю жизнь. Верите?» «Нет, не верю», — ответила Варвара. «Но почему?» «Вы готовили меня к добровольному самоубийству. Если бы поверила вашим объяснениям в любви, мне бы пришло видео, как в подвале мучают вас, но я не поверила. Поэтому пришлось снимать похищение Мити. Он готов был сделать все, что ему прикажет гадалка Эстель». Нет в вас романтики, Варвара Георгиевна. Вернемся к моей ошибке. Конечно, когда вы рассказали, что Эстель надела на вас браслет, чтобы исполнилось ваше желание не вылететь с курса, в этом можно было поверить. Но сказать, что гадалка сняла браслет в качестве платы за смену желания, была ошибкой. Почему? Потому что она не снимала браслет ни у кого из трех мужчин, первое желание которых исполнилось. «Что нелогично, то ложь». Он покачал головой. «Да, вроде очевидно, но поди заметь. Спасибо за урок, Варвара Георгиевна. Это все? «Нет, не все, ответила Варвара. «Вчера вы сказали, что расспрашивали Гурымова про стяжку. Но Гурымов провел вечер накануне похорон с моей подругой Ингрид. Она видела вас в клубе с Казицким и наверняка рассказала бы мне о новой встрече. Она ничего не сказала». Она не видела вас, потому что вы не ходили к Гурымову. Зачем? И так все закончится. Можно врать, проверить будет некому. Да что же такое, обиделся Масарский. Уже в такой мелочи соврать нельзя. Мелочи всегда выдают. Вот, например, в спектакле театра «Червонный валет» были кадры, как я уезжаю на машине Ингрид и выхожу из театра Мукомолова. Снять это могли только вы. потому что Трофимовой или не было в машине, или она только подъехала. Зато выпросила у Мукомолова малую сцену на один вечер. «Меткий у вас глаз, Варвара Георгиевна», — сказал Масарский. «Меткий и беспощадный». «Неужели вам не жалко разрушить такую постановку?» «Мне жалко студентку Зайкову», — ответила Варвара. «Что ее жалеть? Она жива. Получила первую роль в сериале». а должна была умирать долго и мучительно. Для чего? Для того, чтобы родители Трофимовой получили, так сказать, прямую трансляцию со скрытой камеры, которую установили в квартире Торчик, когда принесли пачку стяжек и терпкий сок. Заодно смерть Зайковой должна была обозначать, что исполнилось желание Трофимовой получить роль в сериале. Зайкова пропала, роль достается Марине, гадалка Эстель всегда исполняет желание. Масарский поднялся. «Это была самая интересная лекция в моей жизни. Жаль, что она закончилась. Слушать вас одно наслаждение. Но мне пора. Ребята заждались. Может, поставите им автоматом ради праздника?» «Грязная сделка у меня одна», — сказала Варвара, не шелохнувшись. «Окончательные доказательства наверняка в вашем чемодане. Платье помощницы, парик-гадалки, шокер». Наряды пожилой леди, которая брала кредит в банке без паспорта и продавала чужой дом. Ну и 60 миллионов наличкой. Не удивлюсь, если там пакет красных стяжек. Зачем пропадать хорошим вещам? Массарский мило улыбнулся. А вот это вы уже не узнаете. Из аудитории выйдет кто-то один. Простите, мне правда пора. Варвара излучала ледяное спокойствие. В коридоре группа захвата. «Институт оцеплен. Если выйдете без меня, в связи с особой опасностью вашей банды приказано живыми вас не брать. Она надеялась, что этот фильм студенты уже не смотрят. Или выходим вдвоем, или вас пристрелят на месте. Живым вы опасны. Слишком серьезных людей обидели, занявшись шантажом. Свои проблемы они решают таким образом. Ваш предок до шантажа и убийства не опускался». «Отделался Сибирью, а вы получите пулю в лоб. Выбирайте». Он сделал два шага к двери и вернулся. «Это обман. Я проверял, никакой засады не было». «Конечно, не было», — ответила Варвара. «Уговорила капитана Половца, что вразумлю вас сдаться. Заодно послушаю ваше признание. Камеру включить не могла, вы бы заметили. Но нашу беседу он слушает». Она показала смартфон. Масарский думал недолго. «Заключим новую сделку. Что предлагаете?» «Жизнь!» Варвара подошла к рюкзаку и подняла его. «Вес солидный, как нужно». Во внешнем кармане торчал смартфон. «Просовывайте руки со стороны спинки». «Зачем?» «Чтобы я вас вывела под своей защитой». «Что выбираете?» Выбирать было нечего. Масарский всунул руки под лямки так, что кисти оказались над рюкзаком. Варвара вынула из сумочки красную стяжку, которую так и носила, и затянула петлей на выставленных руках с такой силой, что Масарский охнул от боли. Браслет глубоко врезался в кожу. Руками не пошевелить, на них рюкзак повис. «Это все? Довольно. «Почти», сказала Варвара, и натянула ему на глаза защитную маску. Массарский дернул головой. «Это еще зачем?» «Чтобы не испугались, когда увидите спецназ с автоматами. Первый раз производят сильное впечатление, по себе знаю. Готовы?» «Пошли уже», — ответил он, наклонив голову. Варвара подхватила чемодан и толкнула дверь. Но прежде выдернула смартфон из рюкзака. «Выходим, не стрелять!» — крикнула она над духом задержанного. «Выходим! Не стрелять! Идем вниз! Не стрелять!» В коридоре звенела тишина. Студенты испугались по-настоящему. Их товарища вели со связанными руками, на которых свисал рюкзак. Никто не шевельнулся, не заступился. Каждого держал страх. На что Варвара и рассчитывала. Майор Ванзаров и капитан Половец ждали у института, как договорились с Варварой. Борис заметил сестру и распахнул тяжелые двери. Первым из них вышел Массарский с повязкой на глазах. «Это что такое?» — удивился Половец. Варвара как раз справилась с чемоданом, который застрял на пороге. «Для вас, капитан, убийца актрисы Торчик», — сказала она, тяжело дыша. «А для вас, майор Ванзаров, та самая почтенная дама, что выманивала деньги на доверии, И гадалка Эстель, которая обманула на 60 миллионов знаменитого режиссера и двух актеров. Доказательства в чемодане еле дотащила. Масарский дернул головой, повязка сползла. Он оглядел улицу. «А где...» начал он и осекся. «Где спецназ?» Спросила Варвара. Проще всего обмануть лжеца. Вы не исключение. Чтобы не исчезли, обошлись без группы захвата. Вы правы, никого не было. Он улыбнулся. Все-таки, как вы, красавчик, бедная Марта. Спасибо, Варвара Георгиевна, и за этот урок. Не забуду. Капитан половец не растерялся, подхватил бывшего студента под руку. «Забираю к нам», — строго сказал он. «С чего вдруг?» — не согласился Борис и схватил Масарского под другой локоть. «Он наш. Моя сестра его вычислила». «Не имеет значения. Она вообще под подпиской». «Что значит «не имеет»?» «Кто разработал операцию?» Ведомства принялись спорить, кому достанется приз. Варваре было все равно. Незаметно подобрался Тед. «Этот?» Тихо спросил он. Тот самый, ответила Варвара. Что с моей проблемой? Ее больше нет. Пока тащила его из аудитории и подтерла все, что было у него на смартфоне. Он файлы хранил при себе. Был так уверен в неуязвимости. Тед издал тяжкий и глубокий вздох. Можно обниму тебя, братка. И он сграбастал Варвару в объятья. Но чмокнуть в щеку не решился. Варвара пережила несколько секунд без воздуха. «Я бы познакомила тебя с братом, но он сильно занят». Это было правдой. Борис отчаянно спорил с половцем. Они никак не могли поделить добычу. Масарский поймал взгляд Варвары и подмигнул ей.